Эпилог. Год спустя. В бухгалтерии бывшей картонажной фабрики ничего не изменилось. Такие же обшарпанные столы, раздолбанные стулья, древние компьютеры и отклеивающиеся обои на стенах. Даже лай дворняжки Турбо во дворе такой же, беспричинный и бестолковый. И дела остались прежнего уровня. — Принято решение возродить народные дружины, так что записывайтесь. Профорг Нинванна помахала над головой в общей тетрадью. — С казаками патрулировать будете. Может, познакомитесь, шуры-муры закрутите, там, может, и замуж. Вот и, Алена, замуж хочешь? — Я хочу, чтобы от меня все отстали, вот чего я хочу. Буркнула Алена, которая заметно похорошела, но характер, судя по всему, не улучшила. — А кто к тебе пристает? — с готовностью вмешалась главбух Татьяна Витальевна. «Кто прохода не дает? Может, женихи осаждают?» «А я не хочу замуж за казака», — сообщила новенькая Лизавета, хотя у нее ничего не спрашивали. Она сидела на месте Киры, а то и пришлось приткнуться с торца за столом Наташки, которая, как всегда, опаздывает. На своим новом месте Кира пришпилила к стене грамоту за успешное выполнение важного правительственного задания, на которое никто не обращал такого внимания, как когда-то на журналы с ее фотками на бале цветов, точнее вообще не обращали никакого внимания. У меня таких грамот штук сорок, сказала в первый день Нинванна, и больше коллеги к этому вопросу не возвращались. Тебя, лиска, еще никто замуж не зовет. В кабинет зашла запыхавшаяся Наташка. «Ни казах, ни маляр, ни немец, никто! Вон Кирку позвал француз!» Она уши развесила, а он ее поматросил и бросил. «Так, подруга!» Она подошла к своему столу, наклонилась к Кире, чмокнула воздух возле щеки и села рядом. «Ты не обижайся, подруга, всякое в жизни бывает. Если бы я обижалась, когда меня бросают, так уже давно бы сидела в дурдоме. Попрошу записываться!» — трясла тетрадью Нинванна. «А почему меня увольнять должны?» — вдруг возмутилась Лизавета. «Меня на постоянную работу брали, не на декретное место. А тут заявилась эта цац, и я сразу две недели отрабатываю. Ну и что, что у нее грамота? У меня тоже есть. Я в школе первое место по бегу выиграла». «Так что, подруга, у тебя ничего интересного на этот раз не было?» — спросила Наташка. «Ни балов, ни шмаров, небось ругались, да имущество делили». Ее перебил вызов допотопного телефонного аппарата, черного, с круглым диском номера набирателя и отбитым уголком корпуса. Почему-то на него не обращали внимания. Звонок был долгим и пронзительным, но никто не брал тяжелую банитовую трубку. Лизавета продолжала возмущаться, но ее слышно не было. Только открывался и закрывался рот, кривились губы, морщился лоб. Также беззвучно говорила что-то Наташка, как будто в телевизоре выключили динамик. Может, этот противный звон проникал в сознание и перекрывал все другие звуки? Сверлящий мозг звонок вырвал Киру из липкого противного сна, причем с такой силой, что она села в кровати, а потом и вовсе вскочила, чтобы сон не затянул ее обратно. Это был не телефон, а будильник, совсем в другом месте, в другой стране и даже в другой жизни. Она походила по комнате, постепенно приходя в себя. Подошла к окну, раздернула занавески, выглянула на улицу. В Женеве светило солнце, начинался рабочий день. Клерки в костюмах и с портфелями спешили в свои офисы. Кафе у Фабиано уже открылось, хозяин с дочерью выставляли на мостовую столы и стулья. Сегодня с утра ей не нужно заходить на службу, Значит, можно спокойно позавтракать на свежем воздухе, рассматривая древнюю булыжную мостовую, шлестящие листой каштаны, аккуратных и сосредоточенных прохожих. Выкупавшись, она высушила и расчесала волосы, нанесла легкий макияж, надела джинсы, белую блузку, легкие кроссовки, накинула двустороннюю куртку, черную, а если вывернуть наизнанку, то красную, и вышла на лестничную площадку. Заберев на оба замка полированную дверь с металлической цифрой 7, она, как всегда, установила незаметную контрольку. Волосок, который упадет, если дверь откроют. И площадка, и стены, и ведущая вниз лестница, были безупречно чистыми. Дом сотрудников Всемирной торговой организации содержался в идеальном состоянии, впрочем, как и большинство домов здесь. В припрыжку она спустилась на нулевой этаж, молодая женщина-консьержка приветливо улыбнулась. «Доброе утро, мадам Горкина! У вас сегодня выходной?» Кира улыбнулась в ответ. «Отгул Эмма. Думаю, съездить за город». «Отличная мысль, Светлана Петровна», — кивнула Эмма. «Наверняка отметит этот факт в отчете для местной контрразведки», — подумала Кира. «А сейчас позавтракаю у Фабиана с прямодушной откровенностью девушки, которой нечего скрывать, тем более что кафе видно из рецепции в окно», — сообщила Кира. «У него всегда свежие продукты». «Это точно», — кивнула Эмма. Родители привозят их со своей фермы. Она прошла сквозь стеклянный предбанник с указателем на стене, где проживающая в квартире номер семь действительно значилась Горкина С.В., сотрудник русского сектора ВТО, и вышла на улицу. Через минуту она уже сидела за столиком и диктовала. Глазуни из трех яиц с ветчиной, американо и круассан. Заказ у симпатичной русской принял личный хозяин. Быстро приготовил и подал. Еда действительно была свежей и вкусной. Кира уже пила кофе с круассаном, когда к ее подъезду подъехал на велосипеде курьер почтовой службы. Белобрысый парнишка в синей униформе. Звали его Давид, и он частенько доставлял ей корреспонденцию. Увидев Киру, парень заулыбался и подошел. — Бандероль для вас, мадам Горкина. Он протянул плоскую коробочку размером с почтовый конверт. — Странно. Кира не ждала ни писем, ни тем более бандероли. — Она осмотрела коробочку. — Все правильно. Адресовано действительно ей. Взглянула на обратный адрес. «Испанский филиал ВТО. В Барселоне готовится европейский саммит. Она действительно писала туда свои предложения, но уже получила исчерпывающий ответ. Давид уехал на своем велосипеде. Она небрежно положила бандероль в сумочку. И, как ни в чем не бывало, продолжила кофепитие. Но ничего не изменилось только внешне, при взгляде со стороны. В голове роились тревожные мысли. От кого это бандероль? Что там внутри?» Может, кто-то хочет помешать ее сегодняшней встрече с агентом? Или хотят ее ликвидировать? Но повода к этому вроде бы нет. Она допила безвкусный кофе, а круассан и вовсе не доела. Расплатилась, прошла до конца улицы, зашла в небольшой безлюдный сквер, села на скамейку спиной колеи, лицом к Роне. Еще раз произвела внешний осмотр полученного послания. Судя по легкости и отсутствию утолщения по периметру, бомбы в нем не было. Яд? Она надела тонкие перчатки, которые всегда носила с собой, достала маникюрный набор, вскрыла на вытянутой руке бандероль, осторожно вытряхнула на скамейку содержимое, свернутое письмо и маленький замшевый мешочек с перевязанной горловиной. Пинцетом для выщепывания бровей развернула бумагу, задержав дыхание, наклонилась и прочла строчку, отпечатанную на принтере. «Это твоя доля. Будь счастлива». Они ниже дописка от руки. А ведь я до сих пор помню нашу совместную жизнь. Подписи не было, но она уже поняла, от кого письмо. И что в замшевом мешочке, поняла тоже. Развязала горловину и высыпала на ладонь три бриллианта. Крупные, размером с фасолину. Мастерские ограненные и тщательно отшлифованные. Они переливались всеми цветами радуги и испускали острые разноцветные лучики. «Как же он меня нашел?» — подумала она. Но тут же поняла, что никогда этого не узнает. Ей почему-то стало грустно. Шумела река, в голову лезли ненужные воспоминания, но рассиживаться было нельзя. Впереди оперативный контакт, а до этого надо несколько часов покрутиться по городу, чтобы обнаружить и сбросить хвост. Вздохнув, она спрятала бриллианты в карман и пошла работать. Декабрь 2019. Март 2020 годов. Ростов-на-Дону.